Перед лицом науки. В Александрийский век античной культуры, первые третьи века, говорили, эллины ищут знания, а иудеи — чудо. В наше время все поиски истины присвоили себе люди, служащие в научных институтах. Однако способы работы и цели научных сотрудников и ученых различны и вызывают к себе различные отношения современников. Первый и основной способ можно назвать седалищным. Это составление справочников, словарей, пособий. В гуманитарных науках это подготовка текстов к печати и библиография. В археологии описание коллекций и, в лучшем случае, выполнение карт, схем каталогов и статистическая обработка собранных материалов. Работа эта пользуется заслуженным уважением, обеспечивает приличную зарплату и не приносит авторам ни беспокойства, ни известности. Второй способ можно назвать мотыльковым. Научный сотрудник много читает, а затем излагает чужие мысли своими словами. У него много читателей, неплохие гонорары и красивая жизнь. По сути, это разновидность литературы, причем изящной. И поскольку популяризация науки нужна, то такие авторы обретают симпатии читателей и коллег. Но жизнь их сочинений мимолетна. Третий способ — накопление знаний, создание монографий. Но если авторы ограничиваются публикацией накопленных сведений — Их труды не находят читателей. Удержать интерес к своей работе можно, только открыв себе вену и переливая горячую кровь в строки. Чем больше ее перетечет, тем легче читается книга, и тем больше она приковывает к себе внимание. Зато результаты будут плачевны, ибо коллеги не простят автора. Фишты, его читают, а меня нет. Большие неприятности по службе обеспечены. Однако такие книги живут долго. Часто они переживают авторов, а те, исполнив роль доноров, умирают спокойно, с сознанием исполненного долга, их вспоминают с уважением. Все три способа были испробованы автором, и лишь после этого он прибег к четвертому. Хуже всего тем, у кого научное озарение охватывает сердце и мозг пламенем постижения истины. То, что было погружено во тьму, вдруг прояснилось. то, что было перемешано и перепутано, становится на свои места. Собственные ошибки, бывшие привычными, устоявшимися мнениями, отваливаются как шелуха, но рассказать об этом никому нельзя, потому что даже друзья предпочитают воспринятые с детства представления необходимости передумать заново, пусть не все намного, да и сам первооткрыватель начинает не верить себе. Огонь в сердце, обжигающий мозг его пугает. Он проверяет себя и свою мысль, и ему становится легче, потому что горение превращается в тление, но душа продолжает преображаться неуклонно. Наконец наступает момент, когда он не может молчать. Он рассказывает, но не находит тех огненных слов, которые бы донесли смысл его открытия до собеседников. Он знает, надо заставить их думать, и когда это удается... Когда пламя мысли передано другим, он обретает счастье. Но зачем оно ему? У него в душе уже все сгорело. Единственное, что ему осталось, — это повторять уже известное. Поистине подлинное научное открытие, доведенное до людей, ради которых ученые живут и трудятся, — это способ самопогашения души и сердца. И хорошо, если первооткрыватель после совершения покинет мир — Он останется в памяти близких, в истории науки. Вот почему это изложение открытия так названо Авто некролог